Необычайные происшествия В гостиной врачебного советника, сейчас же, как войдете налево у широкой стены, стоит высокий стеклянный шкаф, в котором дети хранят все прекрасные вещи, которые им ежегодно дарят. Еще Луиза была совсем маленькой, когда отец заказал этот шкаф очень искусному столяру, который поставил такие воздушно-прозрачные стекла и вообще сумел так хорошо все отделать, что вещи, поставленные в шкаф, казались чуть ли не вдвое красивее, чем в действительности. На верхней полке, до которой не могли достать ни Маша, ни Фриц, стояли подарки крестного Дроссельмейра, сделанные с таким искусством. Следующую полку занимали книги с картинками — А обе нижние были в полном распоряжении детей. Но обычно всегда бывало так, что Маша устраивала на самой нижней полке квартиру своим куклам, а повыше Фриц ставил на постой свои войска. Так оно было и сегодня. Наверху Фриц расставил своих гусар, а внизу Маша, отложив в сторону свою Гертруду, устроила в отлично обставленной комнате новую нарядную куклу и сама себя пригласила к ней на шоколад. «Я сказал, что комната была отлично обставлена мебелью, и это совершенно правильно. Уж не знаю, моя внимательная слушательница Маша, есть ли у тебя так же, как и у маленькой Штальбаум? Ты ведь уж знаешь, что ее тоже звали Машей». Есть ли у тебя такой же диванчик в пестрых цветочках, хорошенькие стульчики, низенький чайный столик и, что, наконец, лучше всего, великолепная белая кровать, на которой отдыхали бы самые красивые куклы? Все эти вещи стояли в углу шкафа, а стенки его были оклеены пестрыми картинками». Ты, конечно, поймешь, что новая кукла Маши, которую, как она это узнала, в тот же вечер звали Кларой, отлично себя чувствовала в такой комнате. Уж совсем поздно, в двенадцатом часу, когда и крестный Дроссель Мейер уже давно ушел домой, дети все еще никак не могли оторваться от стеклянного шкафа, как не напоминала им мама, что пора ложиться спать. — И то правда, — воскликнул наконец Фриц, — ведь моим бедным гусарам надо дать отдохнуть, а пока я тут, я уже знаю, что ни один из них не посмеет даже немножко прилечь. И с этими словами он ушел. Маша же стала просить чуточку, совсем чуточку еще остаться, так как ей нужно еще кое-что прибрать, а как только она кончит, так сейчас же и ляжет. Маша была такой разумной и тихой девочкой, что мать спокойно могла оставить ее одну с игрушками. На случай же, если Маша слишком увлечется новой куклой и другими игрушками и забудет потушить огонь, мама сейчас потушила все свечи, горевшие около шкафа, так что осталась одна висячая лампа посредине комнаты, разливавшая слабый приятный свет. «Смотри же, Машенька, не засиживайся, а то завтра ты не встанешь в обычное время», — сказала ей мама и с этими словами ушла в спальню.